Глава 16. Ночью в пустыне. Подготовка к выезду прошла бы куда быстрее и намного организованнее, если бы не внезапно проснувшаяся в Серегине неуемная жажда все контролировать, за всем наблюдать и каждому делать замечания. Его повышенная активность лишь вносила сутолоку и неразбериху в хорошо отлаженный, привычный каждому процесс. На корабле оставались двое — Гонта и Мэй. Остальные переоделись в полевую форму с усиленной защитой и получили в дополнение к уже имевшимся парализаторам полуавтоматические трассеры «Радуга». Серегин потребовал, чтобы на вездеходы, которые должны были доставить отряд в поселок, установили тяжелые станковые трассеры. Но на это лейтенант Брас ответил решительным отказом, сказав, что не собирается вести полномасштабные боевые действия против невооруженного гражданского населения. Светило уже готово было завалиться за горизонт, и площадка утрапа, на которой стояли заправленные вездеходы, освещалась яркими бортовыми огнями странника. Возле вездехода в Кийску удалось коротко переговорить с глазу на глаз со своим контролером. «Сато, у тебя есть какая-нибудь возможность остановить инспектора?» «Никакой», — удрученно покачал головой тот. «У меня даже нет карточки сотрудника Совета Безопасности, как у тебя». Арест инспектора не входил в планы моего шефа. В СБ мне сказали, что когда я найду лабиринт, ты будешь знать, что делать дальше. Главная моя задача — следить, чтобы ты не пропал. А у входа в лабиринт я должен был просто установить гравитационный маяк, чтобы снова не потерять его. Сато мгновение помолчал, обдумывая, стоит ли говорить дальше. Ты знаешь, в достоверность твоей истории поверил только один Кабонга. Остальные уверены, что дело здесь просто в соперничестве двух ведомств — Совета безопасности и Департамента колоний — за возможность провести арест Кула. «А что ты сам об этом думаешь?» «Я-то знаю, что ты здесь не для того, чтобы вслеживать Кула», — усмехнулся Сато. «Но, честно говоря, мне кажется, что даже если то, о чем ты рассказал, действительно случилось 10 лет назад, то маловероятно повторение того же самого сценария сегодня». В том-то и дело, что повторения не будет. Если бы лабиринт имел такую цель, он давно бы уничтожил колонию кулы. Что же ему нужно? Похоже, что он изучает колонию как модель человеческого сообщества. Глупо с его стороны поморщился Сато. Он рассуждает не как человек. Ладно, будем надеяться, что все обойдется». «Я буду радоваться больше всех, если мои предположения окажутся всего лишь досужими вымыслами. Но представь себе, что если я прав». На трапе появились Глизон с Кабонгой, и разговор пришлось прервать. Однако Кийск успел понять, что Сато он тоже не убедил. «Куда лучше целиться, если стреляешь в двойника на поражение?» — на полном серьезе спросил у Кийска Кабонга. Мощный боевой трассор с воронкообразным пламя на конце ствола в огромных ручищах десантника был похож на детскую игрушку. «У них такая же анатомия, как и у людей», — ответил Кейск, «И убить их ничуть не сложнее. А сам ты почему без оружия? Инспектор отдаст браса по трибунал, если он выдаст мне из арсенала даже незаряженный игломет». «Это точно!» — Кабонга понизил голос и наклонился к самому уху Кейска. «Я на всякий случай сунул в багажник второго вездехода, пока он еще был в ангаре, четырехполосной автоматический фостер. Имею в виду, если что». «Отлично, Ино. Кийск с искренней благодарностью пожал руку заботливому десантнику. «О чем речь?» Лицо кабонги расплылось в широчайшей улыбке. «Мы же профессионалы!» Напивая что-то лихое и бодрое, по трапу сбежал Серегин. Следом за ним из корабля вышел угрюмый брас. «Ну что, герои, готовы к настоящей работе?» — весело окликнул десантников Серегин. Отозвался один только Шагалов, да и тот, не поворачивая головы, вроде как разговаривая сам собой. «Чем работы меньше, тем она лучше!» Серегин хохотнул, сделав вид, что оценил шутку, и повернулся к брасу. «Все готово, лейтенант?» «Господин инспектор». Прежде чем отправляться, я хотел бы узнать детальный план операции. «О каком плане вы говорите, лейтенант?» — кисло сморщился Серегин. «Мы же готовимся не к осаде поселка. Нам всего-то надо арестовать нескольких человек. Со всеми деталями разберемся на месте». «Я не люблю импровизировать. А у меня, напротив, склонность...» к импровизационному стилю работы, так что положитесь на меня, от вас потребуется только четкое выполнение всех моих приказов, и если все пройдет успешно, я буду ходатайствовать о присвоении вам внеочередного звания. Как вам это? Я не тороплюсь, сухо ответил Браз. И совершенно напрасно, извительно заметил Серегин, так ведь можно и вовсе опоздать. По машинам отдал команду лейтенант. Киск сел в одну машину с Брасом. Вместе с ним ехали Шагалов, Мастерс и Кабонге. Во втором вездеходе вместе с Серегиным разместились Лаваль, Сато, Прошкин и Глизон. Рассекая яркими лучами фар сгущающуюся красноватую мглу, вездеходы медленно двинулись вперед. Дорога казалась длиннее той, которой ехали днем. Из-за темноты, опасаясь невидимых препятствий, водители не решали сходу преодолевать вырастающие на пути каменные завалы, предпочитая объезжать их. «Если мы не собираемся распугать всех верующих, ворвавшись на вездеходах прямо в храм, то следует уже, наверное, притормозить», — заметил Кабонга, следивший за показаниями курса прокладчика. «Я пока еще не вижу даже отсветов огней», — сказал Брас. «Вы полагаете, экономи на всем остальном, Кул решил расщедриться на освещение поселка?» Кабонга с сомнением пожал плечами. Брас поправил за ухом провод переговорного устройства и, включив связь, передал мнение Кабонги инспектору. От Серегина последовал приказ остановиться. Ловали Кабонга, вооружившись биноклями с ночными насадками, вскарабкались на ближайшую груду валунов, чтобы осмотреть окрестность. Минут через пять они вернулись. «До поселка не больше полукилометра», — доложил Лаваль. «Что у них там делается, рассмотреть не удалось. Слишком темно. Мы с Кабонкой насчитали всего с десяток слабеньких огоньков». «Должно быть свет перед входами в ангары», — добавил Кабонга. Брас посмотрел на Серегина, ожидая приказа. «Дальше пойдем пешком», — сказал инспектор. Присматривать за вездеходами оставили Прошкина. Пробираться среди каменных завалов пешком, подсвечивая дорогу тонкими лучками потайных фонарей, оказалось не проще, чем ехать через них в темноте. Серегин то и дело, спотыкаясь, чертыхался в полголосы. Поселок оказался вымершим. На улицах не было заметно ни души. Слабые огни, которые заметили издали Лаваль Бонгой, как они и предполагали, освещали лишь плотно закрытые ворота ангаров. Стараясь держаться в тени, незваные гости обходили один купол за другим, пока не оказались напротив входа в храм. У его двери, в неясном желтоватом круге света, отбрасываемом тусклым фонарем, неподвижно стояли двое посвященных. «Похоже, что все уже в храме», — сказал шепотом Глизон. «Как бы нам не опоздать к началу представления». «Ну и что будем делать дальше?» — спросил у инспектора брас. «Неплохо бы было незаметно проникнуть в храм и заснять весь обряд на пленку», — задумчиво произнес Серегин. «Тогда бы у нас в руках были неопровержимые доказательства». «Каким образом вы собираетесь это сделать?» «Здесь уж я целиком полагаюсь на ваш опыт. Мы десантники, а не шпионы». «Кончайте, лейтенант», — болезненно поморщился Серегин. «Я уверен, что вы сможете это сделать, если только захотите». «И если ответственность за все последствия вы возьмете на себя», — прибавил Брас. «Мне бы не хотелось, чтобы в итоге мои подчиненные оказались обвиненными в немотивированном насилии против мирного гражданского населения». «Само собой, лейтенант», — поспешно кивнул Серегин. «Вся ответственность ложится на меня. Вы всего лишь исполняете мои приказы». Брас посмотрел на Кийска, как бы призывая его в свидетели. И, отойдя поглубже в тень, знаком подозвал к себе Кабонгу и Шагаловы. «Оставьте трассеры и шлемы здесь. Вы снимете охрану у входа, переоденетесь в их одежду и войдете в храм. Постарайтесь заснять что-нибудь, что может понравиться инспектору». Брас протянул Кабонге миниатюрную видеокамеру. «Что бы там ни происходило, ни во что не вмешивайтесь. Мы ждем от вас сигнала, чтобы войти в храм и арестовать Кула. Лейтенант, разрешите мне пойти?» Тихо, чтобы не привлекать внимание Серегина, обратился к Брасу кейск Как я уже говорил, я догадываюсь о том, что здесь происходит, и поэтому смогу лучше других сориентироваться в случае непредвиденной ситуации. Нет, Игорь, инспектору это не понравится. Ты присутствуешь здесь только в качестве зрителя. Но ведь ты мог и не заметить, как я ушел. Конечно, ответил Брас и отвернулся в сторону. Оставайся здесь, сказал кейск Шагалову. «Мы с Кабонгой управимся вдвоем». «Точно!» — весело подмигнула Мукабонге. Сделав петлю, они вышли к тылу храмового купола и двинулись к входу, скользя по стене почти незаметными тенями. Немного не доходя до двери, киск замер, прижавшись спиной к пластиковой оболочке купола. Он хотел услышать хоть какие-нибудь звуки, издаваемые охранниками. Посапывание, покашливание или, может быть, негромкий свист. Но тишина стояла такая плотная, что казалось, будто на десятки километров вокруг нет ни одного живого существа. Сделав знак кабонги, кейс рванулся вперед. Охранники даже не успели разглядеть, что за существа бросились на них из темноты. Оказавшись в круге света, Киск ударил ближайшего к нему, посвященного кулаком в живот, и сразу же рубанул ребром ладони по шее. Кабонга свалил своего противника одним мощным ударом в голову. Посвященные лежали на земле похожие в своих серых балахонах на полу пустые мешки с картошкой. Подоспевшие Шагалов с Мастерсом помогли быстро раздеть охранников и оттащили неподвижные тела в тень. Кабонга одернул левый рукав наброшенного поверх формы балахона, чтобы его широкий раструб прикрывал кисть руки с закрепленной на ней видеокамерой. Чуть приоткрыв дверь, кисть и следом за ним Кабонга, двигавшиеся при своих габаритах на удивление изящно и плавно, скользнули в образовавшуюся щель.